На берегу русские солдаты устанавливают штабную палатку, ставят крепления, натягивают веревки, забивают колья, ровняют землю. Несколько гренадеров поднимают высокий флагшток со штандартом генерал-аншефа Суворова, сам Суворов проходит по палаточному лагерю, проверяя работу солдат. Выйдя на берег, Суворов садится на большой валун и с помощью денщика Герасима снимает высокие сапоги. «Спасибо, родной!» — благодарит генерал-аншеф. К Суворова направляется Игонькин. Приближаясь к генералу аншефу он браво марширует, разбрызгивая воду. Суворов машет ему рукой. «Будет, Игонькин! За показывать будешь в бою, а не передо мною!» Офицер останавливается и вытягивается перед Суворовым. «Там я письмо для князя Потемкина написал», — говорит генерал-аншеф. «Тогда доставь его быстрее. Денщик мой Герасим тебе его отдаст». Офицер щелкает в воде каблуками. У него это получается неуклюже. Суворов улыбается, потом напускает на себя строгий вид. «И чтоб одна нога там, а другая здесь, ясно?» «Так точно». — отвечает Игонькин. «Ступай — Ступай. Офицер четко поворачивается, марширует, разбрызгивая воду, и выходит на берег. Своров улыбается, глядя ему вслед.